Обе ереси, однако, упорно держались на востоке, и, несмотря на упорную борьбу с ними, до сих пор еще насчитывают там своих последователей — монофизиты, яковиты в Сирии, армяно григориане копты в Абиссинии, монофилиты, марониты в Сирии. Для православных обе эти ереси при всем их отличии одинаково означали неправильное, недопустимое признание в Иисусе Христе одного только начала. При такой обстановке единоперстие могло дать повод к ложному толкованию, и потому в целях резче ограничиться и отделиться от еретиков православные стали знаменоваться не одним, а двумя перстами, заявляя этим «В Христе мы исповедуем не одно естество, а два, не одну волю, а две». Двуперстие держалось в греческой церкви с девятого лета по 12 веку. И так как Россия приняла христианство в конце X века, то и в ней принято было тоже знаменование двумя перстами. Но на Востоке возникла и держалась еще Нисторий во ересь, Третий Вселенский Собор в Ефесе, 431 год. Нисторий учил, что в Иисусе Христе два естества соединены лишь внешним образом, что Христос родился человеком и только носил в себе божество, и что потому он не равен, первый и третий ипостася святой троицы и мать его есть христородица а не богородица Несториане, как и православные, знаменовались тоже двуперстием, и вот подобно тому, как раньше православная церковь, чтобы отделить себя от монофизитов и монофилитов, заменила единоперстие двуперстием, так и теперь, чтобы не смешивать себя с последователями Нестория, вместо двуперстия приняла троеперстная Знаменование, заявляя этим, что она верит не в две ипостаси Бога Отца и Бога Духа, а в три равных и единосущных Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа. Триперстие с течением времени окончательно утвердилось в Греции, вытеснив двуперстие, и в 17 столетии, ко времени патриарха Никона, было там во всеобщем употреблении. Стоглавый собор и вслед за ним старообрядцы были неправы, полагая, что триперстие есть наименование еретическое, достойное анафемство вне, но неправ был и Никон, вводя троеперстие насильственно и в двуперстие видя что-то преступное и неправильное. Зато Никон был прав, желая согласовать русский обряд с греческим, так как и русская церковь, и греческая — только побеги одной церкви — православной. Но неправ был собор 1667 года, предавая проклятию тех, кто не следовал Троеперстию. Сугубая и трегубая аллилуйя В старину в греческой церкви Аллилую трегубили, но не исключалось и аллилуйя сугубая. Последняя особенно была в употреблении в Малой Азии, когда с завоеванием Константинополя крестоносцами – 1204 год. Политический центр Византийской империи перенесен был туда, сугубая аллилуйя вошла в обиход и в среде высшего руководящего духовенства, что придавало ей известный авторитет. Из Малой Азии она перешла к южным славянам, а от них в половине XV века в Московскую Русь. Однако в европейской части Византийской империи по-прежнему держалась трегубая аллилуйя. С течением времени она вытеснила сугубую и из малоазиатских провинций, так что старый порядок, троение, был восстановлен в Византии повсюду. Между тем в России сугубая «Аллилуйя» пустила корни настолько прочные, что Стоглавый собор 1551 года признал троение формой совершенно недопустимой — латинством и жидовством. И когда Никон вздумал ввести греческий порядок словословия божие, в этом увидели новшество и еретичество». Дело в том, что «аллилуйя» есть слово еврейское, означает «слава тебе, Боже!» И потому, указывали старообрядцы, если троить «аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже!», то выйдет, что мы повторяем одну и ту же мысль, Четыре раза, что излишне, так как само словословие нами возглашается в честь и похвалу Святой Троицы трех ипостасей ее».